4. Вор и ганг-клуб Незадолго до того, как Япет поворачивает на юг, мы со старейшиной ганг-клуба Барбикеном наблюдаем, как дети Зоку играют в глобальную термоядерную войну. Импи Барбикен. Персонаж романа Жюля Верно с Земли на Луну. Мы пьем темный чай в отделанном красным деревом купе-салон-вагона в сверкающем меди и бронзой скай-трейне ган-клуба «Зоку». Поезд плавно скользит по золотистой дуге клубного орбитального кольца вокруг Япета, и его скорости хватает, чтобы обеспечить добрую половину уже искусственной силы притяжения. За круглыми иллюминаторами открывается великолепный вид на поверхность сатурнианского спутника. Сейчас мы над областью Кассини, красновато-коричневым родимым пятном на белоснежной ледяной равнине. Это пятно делает спутник похожим на гигантский символ Инь-ян. А внутри кратера Торжес, составляющего 500 км в диаметре, виднеется миниатюрная земля — Контуры континентов на зелено голубом диске обведены серебристыми линиями. «Они называют это реконструкцию общества холодной войны», — раскатистым басом произносит Барби Кен. Широким жестом блестящего фрактального отростка руки манипулятора он показывает на картину за окном. Манипулятор тихонько звякает о стекло. Интерный хоровод драгоценных камней Зоку вокруг его цилиндра, напоминающий Солнечную систему в миниатюре, придает Барби Кену сходство с меланхоличным святым. В отличие от большинства Зоку его сообщества, в основном теле старейшины еще остались биологические компоненты. У Барби Кена голова 50-летнего мужчины с внушительными рыжими бакенбардами, выдающимся носом и пронзительными голубыми глазами. Но все остальное создано искусственным путём. Округлый чугунный торс, разветвляющаяся рука манипуляторы более массивная конечность оружия. Вместо ног у него латунные цилиндры, выхлопные каналы небольших ионных двигателей. От Барбикена исходит слабый запах машинного масла, полировочной пасты и лосьона после бритья. Для меня это слишком ново, дорогой Рауль. Слишком ново, но я аплодирую их энтузиазму. Они даже боеголовки сделали своими руками на старинный манер. Синхротроны и плутони. Ах! Барбикен выражает свое удовольствие негромким рокотом. Честно говоря, на этот раз им немного помогли. Я улыбаюсь, вспоминая, как в своем нынешнем облике Рауля де Андрези, эмигрант и продавца антиквариата с Сереры, торговался с юнцами ЗОКУ несколько дней назад. Рауль де Андрези, одно из имён Арсена Люпена. «Дайте детям спички, и они начнут зажигать костры. Ничего не меняется». Серебряное кольцо, проходящее вдоль крутого края кратера, есть не что иное, как магический круг Зоку, означающий границу игровой площадки и внутренних законов реальности. На темном континенте Северной Америки булавочными головками светятся крупные города. На нем то и дело возникают слепящие вспышки водородных бомб. «Восхитительно!» — говорю я, когда восточное побережье рассыпается искрами ядерных взрывов. Ответная реакция не заставляет себя ждать. Белые параболические дуги баллистических ракет костлявыми пальцами протягиваются к Москве и Ленинграду. Внезапно в голове возникает вопрос, а что увидели в Ублиетте, когда начался огненный дождь? Может, это дело рук соборности, как утверждают появившиеся в системе слухи? Или Жозефина пытается замести следы? А может, Чены не желают активного присутствия Зоку вблизи внутренней системы теперь, когда не стало Земли, служившей буфером? Или это Василевы и Сяньку не хотят ни с кем делиться разумами у Блиетта, за которыми они охотятся долгие годы? «Хотелось бы надеяться, что хоть одно из этих предположений верное. Тогда сохранилась бы вероятность, что граждане У Ублиета выживут, хотя бы в качестве гоголов. Но в глубине души я знаю, что все гораздо хуже. Я же говорил ему не вмешиваться. Я говорил». «Марс погиб» а вместе с ним почти все, кого я мог назвать друзьями, любимыми или партнерами. Раймонда, Исаак, Джилбертина, Сюэ-Сюэ, глупый, гениальный Сидор, и то, что осталось от моей второй сущности. Жан-Леруа и его тюрьма. Спокойный и фобой. Все погибло. Они никогда не были твоими, они принадлежали другому, жану, тому, кто их предал, тому, кто их бросил. Ты не должен по ним тосковать. Эрханан была права, называя меня прекрасным лжецом. Но самые блестящие обманы я оставил для себя. Они превосходно состряпаны, несокрушимы и сверкают, как камни оку. В глазах щиплет. Я непроизвольно потираю переносицу и замечаю пристальный взгляд Барби Кена. «Рауль, не хочешь еще чаю?» Я улыбаюсь и мысленно даю себе подзатыльник. Нельзя расслабляться. Барби Кен не просто стимпанковский киборг, а играющий в него сверхчеловек с квантовым разумом. Для Зоку это, конечно, почти одно и то же. Для них все сводится к игре. Запах табака в салоне, столы и стулья из красного дерева, сделанные из револьверов канделябры с газовыми фонарями, лимонный привкус чая, лапсанг-сушонг — Все это определяется кругом поезда. все это — игра, в которой мы, как цивилизованные джентльмены, беседуем в клубной гостиной XIX -го века. «Нет, спасибо. Я просто подумал, что вы рано начинаете приучать их к ремеслу». Барби Кент вздыхает. «Таково волеизъявление Зоку, дорогой мой. Ему невозможно противиться. Мы все созданы для какой-то цели. Ну, конечно, за исключением нас, стариков». Молодежь так быстро подрастает, что я рядом с ними чувствую себя совсем древним. Завтра они начнут строить царства и круги и изобретать оружие, которого я и вообразить себе не могу. Он хмурится. Но, думаю, лучше уж так. Но ты не считаешь себя приверженцем культуры атомпанков? Ха-ха, конечно, нет. В неконтролируемых ядерных взрывах нет ничего прекрасного. «С другой стороны, в твоем случае». «Ну вот мы и дошли до дела. Я с трудом подавляю вздох облегчения. Барбикен любит поговорить, и за прошедший час я узнал об оружии намного больше, чем хотелось бы, тем более после практических уроков, преподанных мне соборностью в тюрьме «Дилемма». Но теперь мне ясно, что он не прочь купить то, что я продаю». Насколько я понимаю, предложение тебя заинтересовало? Рауль, ты же прекрасно знаешь, что я не могу пройти мимо подлинной пули вана, выпущенной из пушки Верно, за рядом сто пятьдесят килотон. Это я могу лично гарантировать. Грандиозно. Что ж, остается еще один небольшой вопрос относительно цены. Я ставлю чашку и складываю руки на груди. Он приподнимает брови. «Ну, нам надо узнать, что думает по этому поводу клуб». Его глаза озорно поблескивают. «Ты позволишь мне отлучиться на минутку?» Я вежливо наклоняю голову. «Вокруг нас на полу появляется серебристая граница круга». Барби Кен вскакивает со своего места и пересекает ее. Его внешность незначительно меняется. Затем он поднимает разветвленный манипулятор. Рука превращается в золотое дерево, и его веточки легко касаются нескольких драгоценных камней венца, передавая предложение на обсуждение Зоку. Я почти уверен, что все это лишь показуха. Барби Кен, старейшина. Он достиг высочайшего уровня в своем сообществе действиями в наибольшей степени отвечающими целям и желаниям Зоку, в данном случае конструируя наилучшее оружие и взрывающееся устройство. Он без труда мог бы воспользоваться сцепленностью с остальными Зоку, чтобы получить запрошенную мной незначительную плату, драгоценный камень Зоку для сообщества в Супра, достаточно мощный, чтобы я смог создать собственный круг в одном из самых фешенебельных районов сатурнианской столицы. Вот только Барби Кену неизвестно, что на самом деле ставки значительно выше. Через несколько секунд он с улыбкой возвращается на свое место. — Все отлично. Оболочка переправлена в арсенал. А теперь выпьем, чтобы отметить эту сделку. Что-нибудь покрепче чая. Ты не возражаешь против?» В противоположном углу комнаты вспыхивают врата царства, светящийся голубой круг два метра диаметром. Его появление сопровождается хлопком сжатого воздуха и легким запахом озона. Сквозь портал проходит Зоку в своем истинном обличье. Мерцающее облако утилитарного тумана, а в центре надменное лицо, окруженное сверкающими камнями. Вновь прибывший вступает в круг и сразу же активируется ограничитель шредера. Раздается шипение остывающих фаглетов, туман кристаллизуется сначала в статую, а затем в высокую женщину. Еще до полного появления она устремляется к барбикену, распространяя вокруг себя напоенный сосновым ароматом ветерок. Во имя верно, что ты творишь? восклицает она. Это рыжеватая блондинка в довольно упрощенном варианте летной формы. Короткий желтовато-коричневый китель оставляет открытым большую часть живота, на ногах грубые ботинки, а дополнением к костюму служат форменная фуражка, офицерский шарф и очки, как у летчика истребителя Темные брови подчеркивают холодную красоту треугольного лица, алые губы сжимаются в тонкую линию. «Что я творю? Что я творю? Добываю ценный исторический артефакт». Барби Кен недоверчиво осматривает женщину. «Чехова! Дорогая моя, это не по правилам. Ты оскорбляешь нашего гостя. Рауль — настоящий джентльмен!» «Я знаю, кто он, старейшина!» — отвечает Чехова. «Вопрос в том, знаешь ли это ты?» «В Рауле де Андрези я преобразился субъективную неделю назад» в вире шкафа, за 4 дня до того, как Боб Говард прибыл на Сатурн. Я сижу за нашим обычным столом, передо мной парит мысли зеркало, стеклянный диск, который на самом деле является виром, подключенным к моему дорсальному потоку. Лицо слегка сидеющего мужчины с тонкими бровями, впалыми висками и глазами Петера Лорре постепенно сменяется обликом смуглого, более молодого и грубоватого человека. Одной смены лица, конечно же, недостаточно. Мои миньоны уже выкладывают тщательно проработанную информацию, так что это только начало. «Что ты делаешь?» — спрашивает мальчик. Я отвечаю сердитым взглядом. «Чистка вира заняла у меня немало времени». Пока я отсутствовал, мальчик дотошно воспроизвел просторы Нарнии, при этом почти до предела истощив скудные технические ресурсы шкафа. Несколько драгоценных часов ушло на то, чтобы убрать острова, населенные одноногими людьми, и выловить кентавров и говорящих мышей с ружьями. Даже сейчас я не до конца уверен, что уничтожил их всех, а тем более не могу понять, как мальчишке удалось их создать. Хотя, если учесть, что его будущая сущность станет архитектором основания соборности, не стоит удивляться его способности взламывать вир, выстроенный с помощью древней аппаратуры корабля. Кроме того, я подозреваю, что он получил помощь от Ауна. Я сделал все возможное, чтобы поместить его в песочницу, в изолированную систему и с тех пор он молча дуется, глядя на голубой пейзаж за виртуальным окном, на всевозможные разноцветные коралловые рифы, выросшие в невесомости, и проплывающих между ними смуглых гуманоидов с рыбьими хвостами, оставляющих за собой серебристые пузырьки. Пуля вана вместе со шкафом надежно укрыта в наполненной водой утробе мести полосатика, корабля китаморфов, направляющегося к Япету. Я готовлюсь стать другим, говорю я несколько строже, чем намеревался, но похоже мальчик не обращает на это внимания. Зачем? И я провожу пальцами по поверхности зеркала. Мои мысли становятся такими же ровными и гладкими. После кват-сообщения Сидора мне пришлось прибегнуть к метасущности, чтобы успокоиться. Я даже не смог расшифровать прикрепленную к последнему посланию информацию. Она представляла собой такую квантовую путаницу, что аппаратура корабля оказалась бессильна. Каждому иногда приходится это проделывать. Где-то в глубине души я отчаянно хочу напиться. Я хочу заорать. Хочу разбить зеркало на миллион осколков разнести этот вир до самого основания и у меня болит голова а я не хочу отзывается мальчик мне нравится быть самим собой даже когда ты играешь в войну с зеленым солдатом негромко спрашиваю я или когда хотел стать безмолвием ну это просто притворство вот и у меня то же самое Только надо хорошенько притвориться. Я слегка поправляю форму носа. Мы уже встречались с Барби Кеном, так что надо тщательно позаботиться о своей внешности и придерживаться образа, чтобы избежать внутреннего конфликта. А кем ты собираешься стать? спрашивает мальчик. Я даю команду Виру изменить мою мысль в форму. Плечи становятся шире, появляется военная выправка. Кожа темнеет, я облачаюсь в эффектный костюм с жилетом и золотыми цепочками. Облик Рауля я принимаю с удовольствием. В прошлом я не раз использовал этот образ на Марсе. Матчик изумленно хлопает глазами. — Это Рауль де Андрези, — изменившимся голосом говорю я. — Торговец антиквариатом. Внезапно я ощущаю непрошенный запах дерева. Дыхание Тадеуша — первый бокал вина, выпитого в обществе Раймонды. Чёрт бы побрал эти старые виры. Они не настолько детализированы, чтобы по-настоящему напиться. Одни только воспоминания. Я качаю головой, притворяясь старательнее, Жан. «Он выглядит скучным», — замечает мальчик. «Зачем тебе понадобилось превращаться в него?» В этом и состоит смысл. Он должен внушать доверие, казаться немного уставшим, опытным, компетентным тем, кто много повидал, тем, кто достаточно утомлён и стремится к спокойной жизни и ради этого готов немного отступить от правил. Это и есть скучный. Но мне понравилось, как ты изменялся. Покажи, как это делается. Нет... Я считаю, ты уже достаточно поиграл с Виром. Я восстанавливаю свою обычную мыслеформу и кладу зеркало на стол. Почему бы тебе... Я умолкаю, не в силах придумать какое-то занятие для мальчика. Здесь скучно, ты скучный, люди рыбы скучные, я тоже хочу изменяться. Я же сказал, что это не... А я хочу, хочу, хочу! Под ткани Вира пробегает рябь. Мальчик начинает изменяться. Черты его лица плавно перетекают в новую форму. Первый облик в зеркале, карикатуру на меня. «Смотри!» — радостно кричит он. «Я сам это сделал!» Головная боль превращается в сплошной белый шум. В груди расправляет когти темное чудовище. Я поднимаю руку. В глазах мальчика вспыхивает страх. Мой кулак опускается на зеркало, а в голове грохочет код основателя, полководца Сумангуру. Мертвые дети и ржа, и пламя, и кровь. Время в Вире останавливается. Матчик застывает на месте, возвращая себе обычный облик. Осколки зеркала, острые и сверкающие, парят в воздухе, словно корабли на магистрали. Ярость мгновенно утихает. В голове гаснет эхо воинственного кода Сумангуру. Я не могу смотреть в испуганное лицо мальчика и отворачиваюсь. Еще через мгновение базовая программа, управляющая Виром, ведет себя совершенно непонятно. Она извлекает из секретного кэша какую-то сложную команду, недоступную моему пониманию. Я вдыхаю полной грудью. Он уже был здесь. Мальчик начинает двигаться все быстрее и быстрее. В одно мгновение он огибает стол и мечется между полками так стремительно, что взгляд не успевает за ним следить, и фигура превращается в размытое пятно. «Матчик, стой!» Я уравновешиваю наши скорости. Он стоит передо мной, и по лицу текут слезы. Не сердись, принц, говорит он, и прости меня за нарнию! Ты ушел, я не знал, чем заняться. Ты говорил, что я тоже могу помочь освободить Миели, но все делаешь сам. Я вытаскиваю из рукава шелковый носовой платок и утираю ему лицо. «Я понимаю, мальчик, я не должен был так злиться. Это не твоя вина. Случилось кое-что плохое, и я слишком много об этом думаю». «А что случилось?» «Это не важно», — я улыбаюсь. «А ты здорово устроил этот последний фокус со временем. Можешь рассказать, как это делается?» Он пожимает плечами. На пляже я часто играл в игры на время, а потом стало скучно. Всегда надо иметь такой триггер, который помогал бы увеличить скорость, если где-то случайно промедлишь. Ну, чтобы не пропустить конца света. э э Я планировал отправить в изолированную систему весь верх шкафа и таким образом затормозить время матчика, чтобы он даже не заметил моего отсутствия, пока я занимаюсь на епете своими делами. Но это явно не сработает. Можно было бы создать более устойчивый вир, но у меня нет на это времени. Кроме того, я начинаю сомневаться, что какая-либо моя конструкция может его задержать. Я смотрю на матчика на его тонкие темные волосы, которым суждено быстро посидеть, на вздернутый нос и упрямую линию губ, и в груди поднимается странное тепло. Надо найти няньку. Было бы намного проще, если бы я мог оставить с ним свою копию. К несчастью, Жозефина устроила так, что я остался одноэлементным белым мужчиной и не способен создавать собственных гоголов. А доверять заботу о матчике порциалу я не могу. Жители Сирра по-прежнему в состоянии сжатой информации, и до конца миссии я не в силах их вызвать. Кроме того, я не рискну позвать кого-то извне. Матчик — опасный спутник. Ранний гогол основателя соборности. Остается только... У меня вырывается вздох. Других вариантов быть не может мне придется обратиться к Ауну. Я осторожно собираю осколки мысли зеркала и кладу их на стол. Послушай меня. Вот тебе головоломка. Если сумеешь собрать зеркало заново, можешь оставить его себе. Я должен уйти и кое-что сделать, но это ненадолго. А когда вернусь, приготовлю тебе горячий шоколад. Как тебе? Такое предложение. Матчик, воплощенное послушание, садится на стул, опирается локтями о столешницу и указательным пальцем начинает передвигать осколки. Будь осторожен, они очень острые, предупреждаю я его. Я ухожу в заднюю часть лавки, где стоит множество книг из Серра, и почти слышу, как гудят мысли у мальчика в голове. Здесь темно, свет излучает только заглавие на темно синих обложках книг. Очертания предметов мягкие и немного нереальные. По краям вир не поддерживает детальную симуляцию, а пользуется способностью мозга к самообману. В узком проходе между стеллажами я чувствую себя насекомым между тяжелыми пористыми страницами книги. Я невольно сглатываю. «Я не до конца понимаю природу Ауна. Они вырвались на свободу во время коллапса или задолго до него выпущены матчиком, если верить легендам. Это совокупность отчетливых простых контуров, живые мемы, населяющие мозг словно паразиты. Они утверждают, что и я один из них, и зовут меня братом. Не могу сказать, что верю им». Я никогда не считал себя Богом, но при встрече с ними у меня мурашки бегут по коже. И общаться с ними можно только позволив им стать тобой. Я вожу пальцами по корешкам книг, пока не отыскиваю нужную. Я открываю ее, и они поднимаются со страниц. Боги земли, несотворенные людьми, извивающиеся огненные змей. Освещающие стеллажи вокруг меня мерцанием блуждающих огоньков. Я закрываю глаза и впускаю их. В меня вселяется принцесса-трубочист. Ее голос звучит в моей голове, как будто мой собственный. «Привет, братец». «Я не брат тебе». «Ты пришел, чтобы присоединиться к нам?» «Нет». Ты готов доставить наших детей в наш новый дом? Нет, пока еще нет. Я потираю виски. Сир — последний город Земли, вырванный из лап драконов. Одно дело — ребенок, а другое — целая цивилизация. Я обещал Тавадуд спасти их. Остались одни обещания. Я стискиваю зубы. Ты снова плетешь обманы, братец. Мы надеемся, что ты не забыл свое обещание. Я не забыл. Вы получите новый дом, так же, как и жители Сирра. Но сначала мне нужно кое-что сделать. Тебе нужно что-то украсть. Да, мне придется покинуть Виру, и я хотел бы, чтобы вы присмотрели за мальчиком. Развлеките его. Расскажите ему сказки. «Займите его чем-нибудь». «Что ты собираешься украсть на этот раз? Воспоминания? Истории? Души? Мечты?» «Это не ваше дело». «Как мы можем быть уверены, что ты вернешься? Ты уже бросал нас». «Я держу свое слово». «Они поднимаются в моей голове, поднимаются все». И Кракен, и зеленый Солдат, и Принцесса смерчи мысли обволакивают мой мозг щупальцами молний. «Обещания — это хорошо! — ревут они. Но страх лучше. Мы всегда здесь, мы все слышим. Не смей нас предавать!» Я падаю на колени а он покидает меня, и все вокруг затягивает пыльная темнота. Внезапная тишина оглушает, я дрожу всем телом, хотя и нахожусь в мыслеформе. «Знаете», — произношу я вслух, «я начинаю склоняться к идее принца-цветка. В самом деле нет ничего лучше семьи». Со мной опять говорит принцесса, на этот раз негромко и спокойно. Словно шуршит дождь. Мы будем навивать сны нашему отцу, как уже делали это раньше, давным-давно. Но это случится, когда ему тоже придет время проснуться. М «Да, еще не сейчас. Его имя не Рауль де Андрези, говорит Чехова, многозначительно поглядывая на меня. Верно ведь? «Полковник». Я смущенно улыбаюсь. «Старейшина, это полковник Снормьенто». Еще одно из имен Арсена Люпена. «Из компании «Пикник на обочине для плюшевого мишки». Группа наемников, работающих в Сирии, на земле. Как только поступило ваше волеизъявление, мне поручили проверить его происхождение. Оно оказалось сфабрикованным». Барби Кен молчит, но широко раскрывает глаза. «Итак, полковник», — продолжает Чехова, — «не расскажете ли нам свою историю?» Она складывает руки на груди и смотрит на меня свысока, словно очень сердитый и раздраженный учитель. Я развожу руками. «Что я могу сказать? Вы меня уличили. Я был с плюшевыми мишками». Там ведь не одни урсоморфы, хотя они и полезны, если нужны деньги. Прошу прощения за маскарад, но я хотел бы, чтобы бывшие работодатели и дальше оставались в неведении относительно моего местонахождения. Мишки способны на многое, но они не прощают. А мы расстались довольно неожиданно. Водить за носоку непросто. Но если у них и есть хоть какая-то слабость, так это уверенность в возможности решения какой бы то ни было проблемы. Для них любая задача проста и очевидна, как в игре. Они с ней справились, и она их больше не интересует. Под моей личиной скрывался другой, более убедительный образ, подкрепленный фактами, собранными миели во время службы в рядах плюшевых мишек». Если хорошенько постараться, можно расколоть и оболочку полковника Снормиенто. Но я уверен, что Чехова не будет даже пытаться это сделать. Особенно теперь, когда она старается произвести впечатление на старейшину. «Значит, ты дезертир?» — заявляет она. «И как же ты сумел заполучить пушку Верно, которой больше двухсот лет?» Как вам, вероятно, известно, на Земле сейчас немного неспокойно. Если понятие «неспокойно» заключает в себе поглощение мира рекурсивно самосовершенствующимися антиэвдемоническими агентами, то да, нам это известно. Профессиональный интерес. В глазах Чеховой появляется голодный блеск. Так вот, еще несколько недель назад, до пришествия Ченов, и я, и весь мой отряд начали подозревать что-то неладное. Мы решили, что пули и еще кое-какие предметы из пустыни Дикого Кода будут достаточной компенсацией за службу. Возможно, мы несколько превысили свои полномочия, если вы понимаете, о чем идет речь. Но, по крайней мере, нам удалось оттуда выбраться. Большинству мишек повезло меньше. Я оборачиваюсь к Барби Кену. «Кажется, ты предлагал выпить. Я хотел бы поднять бокал в честь своих боевых товарищей. Бедняги, я горжусь, что служил с ними. А ведь у кого-то остались семьи, которые могли бы обрести новый дом в городе Супра». Последнее утверждение было абсолютно достоверным. Погибшая сослуживица Мьели оставила на поясе своих детенышей. Тем более сейчас, когда соборность намерена поглотить все, что лежит в пределах орбиты Марса. Вот поэтому я и направился сюда. Но, похоже, все напрасно. Вздох Барби Кена напоминает рев кузнечных мехов. «Отлично, полковник! Вот эта история!» А ты славный парень! Возможно, мы еще сумеем кое-что сделать!» Барби Кен срывается с места и устремляется к медному глобусу, на котором выгравирована карта Старой Земли. Вот только наклон носи очень странный. Антарктида оказалась почти на экваторе. Старейшина ловко открывает сферу рукой-манипулятором, достает бутылку с темной жидкостью, три бокала и наполняет их его взгляд становится серьезным. «Имена не имеют значения. Для нас важна лишь сцепленность. Предоставленный тобой спайм производит впечатление. Я по-прежнему заинтересован в сделке». «Я возражаю», — вмешивается Чехова. «Если предмет, предлагаемый полковником, действительно подлинный и лишь недавно доставлен с земли, нам необходимо держаться от него как можно дальше». Барби Кен удивленно поднимает брови. «Вам известно, как пристально наблюдает за нами в эти дни большая игра», продолжает Чехова. «Как вы считаете, что они предпримут, если мы приобретем предмет, возможно, зараженный драконами?» Барбикен поджимает губы. «Верно», — говорит он, — «проклятый саглядатый». «Большая игра? О чем это она?» «Охрана Зоку. Защищает нас от пространственно-временных угроз. По крайней мере, они и так утверждают. Приобрели власть после вспышки». Лицо Барбикена мрачнеет. Они завербовали несколько младших членов клуба, чтобы те доносили о самых грандиозных проектах. Говорят, что они несут угрозу пространству-времени». Он с тоской косится на свой бокал. «Но я должен признать, полковник, что в словах Чеховой есть смысл. В наше время приходится соблюдать осторожность». «Я приглядываюсь к Чеховой». «Что за игру она ведет? Или она сама имеет какое-то отношение к большой игре Зоку? Я еще не готов открыто идти с ними на конфликт. Пока не готов. Возможно, придется дать задний ход и попробовать другие варианты. Но и на этот шаг потрачено много сил и времени. Времени, которого умеели может не быть». «Старейшина, я должен позаботиться о своих друзьях», — говорю я. «Так уж вышло, что нарративисты Зоку из города Супра тоже заинтересовались моим товаром. Я думаю, они переправят пулю в царство и воспользуются ею для создания какой-нибудь драмы в закрытом пространстве. Хотя в этих вещах я не очень-то разбираюсь». Барбикен фыркает. «Отдать пулю нарративистам?» «Это смешно. Фрагмент материи, обработанный ядерным пламенем, созданный ради определенной цели». «Но мы должны считаться», — пытается вставить Чехова. Однако Барбикен заставляет ее замолчать, махнув ее сторону оружейной конечностью. «Это же позор! Сделать из пули метафору!» — ревет он. «Я решаю подлить масло в огонь». Нет, в самом деле, я много слышал о Ган-клубе. Разве не ваши пустотные корабли Хокинга помешали протокольной войне превратиться в настоящую катастрофу? Как я знаю, сравниться с ними в силе может только губерния. И вы хотите сказать, что опасайтесь других Зоку, которые считают, что вы играете с огнем? Я медленно качаю головой. Наверное, лучше мне связаться с нарративистами. Похоже, у ваших детишек храбрости больше, чем у вас. Я обращаюсь не только к этим двоим. Я говорю со всеми ЗОКу, которых они представляют в круге поезда. Я предлагаю вам исторический объект, оболочку снаряда, который выпущен из самой большой пушки, построенной в предшествующую коллапсу эпоху. А вы отказываетесь из-за того, что он может быть грязным? Хорошо, я поднимаюсь. Я буду вести дела с кем-нибудь другим. Барби Кен взмывает воздух и медленно кружится, не замечая, что его ноги двигатели прожигают дыры в обшивке кресла. У него крепко зажмурены глаза, что свидетельствует о напряженных раздумиях. Наконец он разворачивается и направляет оружейную конечность прямо мне в лицо. «Ага. У меня есть идея, полковник. Компромисс. Мы не отступим от внутренней воли ЗОКу. Ведь Чехов у нас эксперт по драконам. Она исследует объект в арсенале вплоть до молекулярного уровня. Таким образом будут соблюдены требования безопасности. И все довольны. А?» «Все, кроме меня» спрятавшего внутри запасное миниатюрное тело с ЭПР-уровнями, которыми я собирался воспользоваться, чтобы выкрасти из арсенала свой корабль. Но я только улыбаюсь и киваю, и тотчас начинаю работать над планом «Б».